Глава одиннадцатая. Отмеченная богиней. Не было похоже на то, что со мной шутят. Салливан был предельно серьезным и даже перестал улыбаться. «Как «Какой жених?» — нервно заикаясь, спросила я. «Какая я тебе невеста? Я тебя впервые увидела пару дней назад вообще!» «Обыкновенная», — пожал плечами Салливан. С красивым макияжем, прической и, полагаю, белым подвенечным платьем. Кружевным. Подумав, добавил он. Хочу, чтобы твое платье было кружевное и с длинным шлейфом. Невеста обыкновенная, одна штука. Пробормотала я, все еще не понимая, шутит так со мной или нет. Замечательно. Потрясающе. А теперь давай еще раз. «С самого начала!» «Ты с какого айсберга рухнул, что вообразил меня своей невестой?» «Видишь ли, Агнесса?» – тяжело вздохнулся Ливан. «Пару дней назад случилось тотальное недоразумение, случайность, отмеченная богами». «Ты о чем?» – похолодила я. «О нашей с тобой нелепой помолвке». Что-то не припомню, чтобы ты валялся передо мной на коленях и просил у меня руки и сердца. Либо была в отключке в этот момент, и ты меня не разбудил. Просить не просил. Но когда тебя за руку держал, то у нас с тобой случился короткий диалог. Очень похоже на ту клятву, которую дают друг другу новобрачные перед алтарем в наших храмах. Восхитительно! Сдержанно ответила я. Очень рада за них. А при чем тут мы? Я никаких клятв точно не произносила. Да и на храм твоя спальня они особо похожи. Уж извини. Салливан ответил не сразу. Видно было, что ему самому не просто дается этот разговор. Он придвинул стул ближе ко мне, почти вплотную, уселся на самый его краешек с ровной как штык спиной пояснил неохотно. Дело в том, что ты моя и Арине. Я испытала дикое желание перекреститься. Не знала, что обозначало это слово, но от него веяло чем-то жутким и потусторонним. А при таком раскладе никакой храм не нужен, продолжал Салливан. Достаточно искреннего желания защищать а оно у меня в тот момент было очень острое. И истинное принятие моей магии уже с твоей стороны. Ты ведь в наглую черпал от меня силу, чтоб свершить прыжок в пространстве, не так ли? Не думай, что я этого не заметил, и не думай, что так любой может делать. Будь ты хоть трижды великая волшебница, но черпать силу из меня, Архана Родингера, Просто так, кому попало, невозможно. Так может поступать только и Арине. Кто-кто? Моя истинная пара. Он подался вперед и испытывающе глянул на меня. Кем бы ты ни была, а ты мне, как говорится, свыше предназначена. Моя вторая половинка, частичка моей души, возлюбленная, посланная небесами и отмеченная богами. «Оу, сочувствую», – только и смогла вымолвить я в повисшей тишине. Старалась держать лицо, а сама лихорадочно соображала и дрить твою в глотку Дилмана. «Это ж как так я умудрилась влипнуть в такую историю? Что мне теперь со всем этим делать, а?» «Так, спокойно, Агнеса. Вдох, выдох. Нет необратимых ритуалов». И от этой напасти ты сможешь избавиться, как и от тьмы, засевшей в тебе. А потом радостно свалишь из лакора, и никогда, ни за что на свете больше не сунешься в эту реальность, какие бы срочные проблемы тут не надо было решить. И даже наставник не сможет приказать мне сюда снова заявиться. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». Сейчас для меня было главным остаться в живых. Тьма медленно выжигала меня, пожирая и магическую, и физическую силу. Думать в таком положении о делах сердечных и чужих дурных фантазиях, о счастливом браке со мной было глупо и нелепо. «Слушай, дракоша!» – обманчиво-ласково обратилась я к своему новоявленному жениху. «Давай-ка на чистоту!» Я не собираюсь выходить за тебя замуж. И вообще. Запнулась, но все же выдохнула. Я солдат. Я солдат, а не баба в кружевах. А я дракон, пожал плечами Соливан. Да еще ледяной. Так что вместо огня плююсь льдом. Как видишь, у всех свои недостатки. Но объединяет нас одно – наследник. Какой к драным Дилманам наследник? Мальчик или девочка. Сложно так сразу сказать точно. Меня устроят оба варианта. Если девочка, то продолжит императорский род. Если мальчик, то займет однажды мое место. Прекрасно. Я рада за твоих гипотетических наследников. Но я-то тут при чем? Ну как? Я же сам не рожу. «А ты мне в этом как раз поможешь». «Я?» «Ты. Вот тебе, кого больше хочется, мальчика или девочку?» «Говорят, если во время беременности есть много красного мяса, то родится мальчик. Надо попросить шеф-повара составить себе меню с учетом этих особенностей». Задумчиво протянулся Ливан. «А я аж за голову схватилась». Слышите оглушительный треск и грохот. Этер провалилась нить логики и рухнули стены адекватной реальности. Больше всего на свете я сейчас хочу тебя расстрелять. Вот так сразу, смешно на долгубке мой жених. Смотри, не влюбись, пока патроны будешь подбирать. Слушай, предприняла я последнюю попытку воззвать к разуму. Мне домой нужно. Форлан. «Я и так тут застряла в лакоре с этим идиотским проклятием в теле. Мне необходимо как можно быстрее решить эту проблему и отправиться домой. Мне нужно позарез!» «Да и ты пойми, мне тоже нужно позарез!» – понимающе покивался Ливан с откровенной насмешкой в глазах. «Видишь ли, с этой грешной руной...» Ты подложила мне большую свинью. Я должен был через месяц жениться на принцессе из соседнего государства. Красотой милиси конечно, до тебя далеко, но она тоже вполне ничего. Я бы как-нибудь пережил наш союз. Этот брак должен был укрепить отношения между Лакором и флинором. Государство и так находится в натянутых отношениях. «Можешь себе представить, как обрадовался мой отец, узнав, что я ему все карты сейчас порчу!» Голос его из ласкового превратился в слегка угрожающий, и я невольно подобралась, как хищник перед прыжком. Он склонился ближе и уперся рукой о спинку стула, на котором я сидела, буквально навис надо мной, не оставив путей к отступлению. Отказаться оженить бы на принцессе Мелиси сейчас равносильно объявлению войны с Фленором. Но руна при святой Арине – это серьезное основание для расторжения помолвки. И тут уже ничего не попишешь. Проявилась руна, придется следовать ее зову, нельзя оскорблять боков. Это всем известно, и флиннорцы поймут. Однако руна это хитрая и требует подтверждения. Пока она серебряного цвета, то является всего лишь указанием на арине, направлением, в какую сторону необходимо двигаться, и флинорцы могут попробовать давить на это, заявить, что мы нарочно все спланировали, чтобы сорвать союз двух государств. Руна должна закрепиться и стать золотого цвета. А для этого, для начала, совершить обряд венчания. Но из-за вселившейся в тебя тьмы ты прямо сейчас этот обряд пройти не сможешь. А жаль. Я бы повел тебя под алтарь немедленно, чтобы ты уж наверняка никуда не делась. А то у тебя на лице написано большими буквами «Попытка придумать план побега от меня». Но вынужден огорчить. Больше этот трюк со мной не пройдет». Не стоит меня недооценивать. Кажется, у меня волосы на голове натурально встали дыбом. Какой ужас! Он что, серьезно, обо всем этом так легко рассуждает? Не шутит? Как всегда, в непонятной ситуации, которая мне категорично не нравилась, я начинала злиться. Волна гнева еще не накрыла меня с головой, но уже уверенно закипала грозясь перелиться наружу. Да что себе возобнил этот наглый индюк? «Боги не одобрят союз, если в тебе будет сидеть это проклятие», продолжал Салливан. «Хаск его знает, как ты в таком состоянии отреагируешь на заклинание, звучающее во время венчания. А что, если это сильно вредит тебе? Или упаси, Арине, вообще убьет?» Я себе такого никогда не прощу. Так что тебя сначала необходимо полностью вылечить. Но венчание – лишь один этап подтверждения руны. Гораздо более весомым аргументом будет являться появление или хотя бы зачатие наследника. Богиня Арине – дама строгая, считающая, что только дети являются подтверждением истинной любви. Впрочем, фленорцы не менее строгие, их только наличие наследника от Арине угомонит и примирит с нашим отказом. В общем, нам бы с тобой и с венчанием, и с наследником все провернуть и желательно успеть это сделать до конца месяца». Рассуждал он об этом с таким убийственно серьезным выражением лица, что заподозрить его в дурной шутке, но никак нельзя было. «Догадываюсь, что ты не в восторге от всего этого». «Это еще мягко сказано», — подумала я. «Но в любом случае не советую тебе играть со мной в догонялки. Я ведь все равно поймаю и сделаю своей». «Ну все, этот наглец меня достал. Совсем. до Доконал окончательно. Ты сейчас откровенно нарываешься на то, чтобы я врезала тебе как следует. Процедила сквозь зубы. «Я сейчас не лезу в драку с тобой только лишь потому, что ты поделился со мной энергией, согрел и привел в порядок. После такого двинуть тебе в челюсть будет верхом неблагодарности с моей стороны. Или, может, все же плюнуть на рамки приличия и продемонстрировать свои боевые навыки. Меня, знаешь ли, тоже не стоит недооценивать». Я без предупреждения сделала выпад намереваясь эффектно уложить Салливана на пол. Жаждала утереть ему нос, этому самодовольному типу, возомнившему себя властным принцем. Но неожиданно для самой себя на полу оказалась я сама. Салливан ловко блокировал мой выпад и с нечеловеческой силой развернул меня так, что прижал к полу. Я неприятно стукнулась затылком и с ненавистью уставилась на Салливана нависшего надо мной и вцепившегося в запястье. В его глазах плясали огненные демоны. Настолько ехидным и насмешливым он сейчас выглядел. «А вот этого делать точно не стоит, ледышка!» «А то что?» – сощурилась я, прикидывая, «как лучше побольнее врезать ливану «А то я тебя поцелую!» Жарко прошептал он мне в самые губы. И тебе так понравится, что ты сама не захочешь брыкаться. Хочешь, проверим. Проверять мне совсем не хотелось. Ни сколечка, ни капельки. И так у меня рядом с этим мужчиной мозг начинал подозрительно плавиться. Нужно было бежать отсюда, скорее, немедленно. Но для начала нужно было, чтобы меня перестали стискивать в цепких объятиях иначе телепортироваться не получится. «Пусти меня!» «И что мне за это будет?» «За это я тебя оставлю в живых!» «Обожаю опасных женщин!» почти мурлыкнул Салливан. Но к полу пережимать все же перестал. Правда, отпустил с явной неохотой и далеко отходить не захотел. Уселся рядом, с интересом наблюдая за тем, как я тоже сажусь и с недовольным видом растираю запястье. «Где ты так драться научилась? Прием, который ты собиралась использовать, весьма хорош, но не против меня». «Это уже я заметила», – буркнула я. «У тебя скорость реакции очень высокая. Мне доводилось сражаться с драконами, но все равно они были гораздо медленнее тебя. Тебя обучал какой-то великий мастер, не иначе». «Это так», – кивнулся ливан, «Но ты не уходи от ответа. Ты сказала, что ты солдат. Любопытно, где же и для чего именно таких солдатов взращивают?» «Не твое дело», – огрызнулась я. «Очень даже мое. Нравится тебе это или нет, но ты со мной помолвлена, и это накладывает на меня определенные обязательства». В том числе для твоего спасения от тьмы мне нужно знать о тебе как можно больше. А ты все молчишь. Я не виновата в этой дурацкой помолвке. Это чушь какая-то. Согласия я на нее не давала и вообще ничего для ее свершения не делала. Это тебе так только кажется, холодно отозвался Соливан. Ты зачерпнул от меня немало силы в тот день, тем самым позволила мне дать тебе защиту. Ты приняла мою магию сама, по своей воле. Я как раз для этого ничего не делал. Ты знаешь, что является частью ритуала на церемонии венчания? Нет? Но вот теперь знаешь. Молодожены перед алтарем обмениваются магией тем самым подтверждая готовность довериться, раствориться в друг друге. На церемонии это возможно только по обоюдному согласию и по строгим присмотрам жреца. Но ты умудрилась взять у меня силу без моего на то согласия, а так может делать только и Рене. истинная. Сама того не зная, ты запустила механизм венчального обряда, так что сама виновата. И нечего на меня так сердито смотреть. Я уже не знала, смеяться мне или плакать. Истерика еще не накрыла меня с головой, но была уже где-то совсем рядом, на подходе. Мне нужно было телепортироваться, срочно, свалить как можно дальше от этого дракона, вернуться к Филу, попробовать разобраться вместе, что теперь со мной делать. Мы должны были найти выход из сложившейся ситуации. Должны. Не могло быть иначе. Но для успешной телепортации мне все еще не хватало энергии. Совсем немножко. Чуть-чуть. Но ползла наверх, как назло, ужасно медленно. Если бы я могла как-то ускорить этот процесс, что же делать? Думай, Агнеса, думай но думал ко мне сегодня отказала. Ушла в отпуск, улетела в астрал. Неудивительно, слишком много шокирующих новостей разом. Я бы тоже с удовольствием отправилась в астральное или хотя бы просто бессознательное путешествие. Но кто же мне даст это сделать? Я тряхнула головой, убирая растрепавшиеся волосы. Солба. А что если сделать вид, что я в самом деле согласна? Ну не до конца, а по факту принять помощь, избавиться от проклятия и красиво уйти в закат. Да, точно, так и сделаю. По-моему, идеальный план. Решено. Хорошо, дракоша, давай договоримся так. Ты поможешь снять меня проклятие этой? Как там ее? «Ледяной пустоши». «Да-да, ее самой». «А я тебе так и быть обещаю м -м, сделать наследника». «Жизнь в обмен на жизнь, а?» «Ты э -э, продемонстрируешь фленорцам наследника, они поплачут, но в конце концов угомонятся». «Я тоже поплачу, но разок им покажусь, а потом я свалю из твоей жизни» и ты не будешь принуждать меня к венчанию, которое нам обоим не нужно, и поможешь избавиться от этой брачной руны. Только на таких условиях я согласна играть в твою игру и обещаю помочь тебе избежать развязывания войны с Фленором. Лады?» Салливан склонил голову на бок, прищурившись. «Клянешься?» «Клянусь!» кивнула я, невинно хлопая глазками. Хотя в тот момент действительно была готова сделать все, что угодно, лишь бы скорее избавиться от тьмы и от брачной руны. «Что ж, по рукам!» — воскликнул он и протянул мне ладонь, которая тут же бездумно пожала. «Никогда! Слышите? Никогда не берите за руку драконов!» тот «Случайно помолвкой сами себя свяжете?» То... Мне вдруг стало горячо и больно. Я одернула руку, недоуменно глядя на еще одну странную руну, появившуюся на запястье. «А это еще что такое?» «Печать магически закрепленной клятвы. Ты ведь не думаешь, что я тебе просто на слово поверю?» Ухмыльнулся. Да ушей этот невыносимый тип. Слышите звон? Зловещий гул. Это с фанфарами треснул по швам мой идеальный план. Ох, ну я и вляпалась».